Он замолчал, обдумывая что-то. «Нет, виноват. Не то, — сказал. Воду таскай до заката, а судно я выведу отсюда, когда взойдет луна. Три часа мы потеряем, зато потом 6 выгодаем «Ты пробовал воду? — спросил Ара. «Пробовал, — сказал он. Вода хорошая, чистая, ты был прав». «Спасибо, — сказал Ара. — Так я пойду позову Вилли». Он уже сколько времени ныряет. Том, а что мне делать? Спросил Генри. Остаться с тобой? Или таскать воду? Или, может, еще что? Таскай воду. А когда совсем уморишься, ложись спать. Ночью постоишь со мной на мостике. привести тебе рубашку или свитер? Спросил Генри. Пожалуй, рубашку и самое легкое одеяло, сказал Томас Хадсон. Песок сухой, Сейчас можно и на солнце спать, а попозже на ветру похолодает. Какой тут песочек! Я такого сухого, рассыпчатого в жизни своей не видал. Это ветры его взбили за много лет. Томми, поймаем мы их? Конечно, поймаем, — сказал Томас Хадсон. Никаких сомнений быть не может. Ты уж меня прости за мою дурость, — сказал Генри. «За твою дурость тебя еще в люльке простили», — сказал Томас Хадсон. «Ты храбрец, Генри, и я тебя люблю и верю тебе. И никакой ты не дурень. Ты правда думаешь, что у нас будет бой с ними?» «Наверняка будет. Но ты об этом не думай. Думай о разных разностях. Думай о том, что тебе надо делать. И помни, что у нас у всех должно быть хорошее настроение, пока не начнется бой» обои думать буду я я сделаю все что от меня потребуется сказал генри Жалко, этот бой нельзя прорепетировать тогда бы я еще лучше выполнил свой долг томас хатсон сказал и так справишься нам этого боя не миновать уж очень ждать долго сказал генри ждать всегда долго сказал ему томас хатсон «Особенно, когда гоняешься за кем-нибудь». «Ты бы поспал», — сказал Генри. «Ты теперь совсем не спишь». «Я посплю», — сказал Томас Хадсон. «А как ты думаешь, Том, где они бросили свою подлодку?» — спросил Ара. «Лодки они увели отсюда, и всех здешних поубивали, допустим, неделю назад». «Значит, это та самая подлодка, о которой шла речь в Камагуэе, Но пока она еще была на плаву, они добрались на ней сюда. На резиновых лодках в такой ветер не ходят. «Значит, подлодка затонула где-то недалеко, к востоку отсюда». «Правильно. И тогда им, голубчикам, пришлось совсем раскрыться», — сказал Томас Хадсон. «А до дома-то еще далеко», — сказал Генри. «Теперь еще дальше будет», — сказал Ара. «Немцы — чудной народ». — сказал Томас Хадсон. — В общем-то, они храбрые. Некоторые вызывают просто восхищение. И вдруг такие вот мерзавцы попадаются. — Давайте лучше делом займемся, — сказал Ара. — Говорить можно и ночью, на вахте, чтобы ко не клонило. А ты отдохни, Том. — Тебе надо поспать, — сказал Генри. — Что отдых, что сон, все едино. — Нет, неверно, — сказал Ара. «Тебе важно выспаться, Том». «Что ж, попробую», — сказал Томас Хадсон. Но когда он остался один, ему так и не удалось заснуть. «И надо же им было так напакостить здесь», — думал он. «Ничего, мы все равно их накроем. Здешние люди могли бы только рассказать нам, сколько было немцев и как они вооружены. За это, очевидно, и стоило их убить, с немецкой точки зрения». Что, мол, с ними считаться? Негры. Но до некоторой степени это выдает их. Если они пошли на такое убийство, значит, руководствовались каким-то планом, значит, надеялись, что их подберут свои. Опять же, этот план мог вызвать разногласия, иначе зачем им было убивать своего? Впрочем, с ним могли расправиться за что угодно. «Может, он повел лодку на погружение, когда она должна была всплыть и пробираться домой?» «Ну и что нам дадут мои домыслы?» — подумал он. «Полагаться на них нельзя. Может, так было, а может, нет. Но если было, значит, лодка пошла на погружение в виду берега и пошла быстро. Следовательно, с собой они почти ничего не успели взять. Может быть, тот матросик тут ни при чем». И зря его убили. Сколько у них лодок, тоже неизвестно, потому что на двух, на трех здешние жители могли уйти за черепахами. Так что тебе остается только ломать голову и обследовать ближайшие островки. Но что, если они пересекли старый Багамский пролив и пристали к берегам Кубы? Ну, конечно. Как же ты раньше об этом не подумал? Для них это наилучший выход. А если так, то из Гаваны они смогут добраться домой на любом испанском судне. Правда, в Кингстоне суда проходят проверку. Но риск тут наименьший. Многим удавалось проскочить это препятствие. А наш Питерс собака. Надо же, рации у него отказала. ПСО, подумал он, пункт связи отказал. Нам дали большой передатчик, а он с этим красавцем не справился. Как он его запорол, понятия не имею. Но вчера в наш час ему не удалось связаться с Гуантанамо. А если и сегодня ночью ничего не выйдет, тогда мы сядем в калошу. «Ах, к черту!» — подумал он. «Калоша еще ничего. Есть места и похуже». «Спи», — сказал он себе. «Это самое толковое, Что ты можешь сейчас сделать?» Он поёрзал плечами, укладываясь на песке, и заснул, подрёв волн разбивавшихся Ариф.